Тишину нарушало только тиканье часов. Уильям, терзаемый дурным предчувствием, наблюдал, как лорд Ветнария, словно бы совсем забыв о его присутствии, уже в который раз читает правду. Очень интересный документ, наконец промолвил патриций, резко откладывая листок в сторону. Но я вынужден спросить: зачем? Это моё обычное новостное письмо, пояснил Уильям. Только немного расширенное. Э, людям нравится быть в курсе. Каким людям? Ну, всем, всяким. Правда? Они сами тебе об этом сказали. Уильям проглотил комок в горле. Нет, конечно. Но я уже давно пишу письма с новостями разным влиятельным заграничным личностям, кевнул лорд ветинари, то есть людям, которым необходимо знать, для которых знание неотъемлемая часть профессии. Но сейчас ты принялся торговать своими письмами на улице. Я не ошибаюсь? Всё именно так, сэр. Интересно. В таком случае, с твоего позволения, я попробую привести одну аналогию. Государство это в некотором роде старинная гребная галера. Гребцы на нижних палубах, а на верхней рулевой и прочие командиры. И все они заинтересованы в одном чтобы корабль не пошёл ко дну. Вот только гребцам вовсе не обязательно знать о каждой мели, которую удалось миновать, о каждом столкновении, которого сумели избежать. Это их только расстроит. А значит, они могут сбиться с ритма, ну и так далее. А гребцы должны грести. Вот и всё, что им нужно знать. М? А ещё о том, что у них хороший рулевой добавил Уильям, не сдержавшись. Фраза вырвалась сама собой, вырвалась и повисла в воздухе. Лорд Ветинарий наградил его взглядом, который длился на несколько секунд дольше, чем это было необходимо. А потом его лицо вдруг расплылось в широкой улыбке. Определённо. И это они тоже должны знать. Ты прав. В конце концов, у нас ведь сейчас век слов. Пятьдесят шесть человек пострадали в пьяной драке. Изумительно. А какие новости ты еще припас? Ну, нынешняя зима довольно холодная. Правда? Неужели? Ну и ну. Лорд Витинари глянул на свою чернильницу, в которой дрифовал крошечный айсберг. Да, ещё возникла небольшая э сумятица во время состязания по выпечке. Сумятица, говоришь? Ну, или ковардак. Слова с родни рыбом. Некоторые виды особо странных рыб могут существовать только в отдельно взятых рифах, которые защищают их от бурной жизни открытого океана. Вот и такие слова, как сумятица и ковардак, можно встретить лишь в определённого рода газетах, подобно тому, как слово напитки встречается только в определённых меню. В нормальном разговорном языке эти слова никогда не используются. А кроме того, один человек вырастил овощ забавной формы. Вот это новость. Какой именно? Очень занятный, сэр. Господин де Слов. Могу я дать тебе небольшой совет? Конечно, ми лорд. Будь осторожен. Людям нравится, когда им говорят то, что они уже знают. Помни об этом. Но когда им говоришь что-то новое, люди начинают нервничать. Новое, понимаешь ли, Новое, оказывается, для них неожиданным. Им нравится узнавать, что, скажем, э, собака покусала человека, потому что собаки именно так и поступают. Но о том, что человек покусал собаку, людям не хочется знать, потому что так в этом мире случаться не должно. Короче говоря, людям кажется, что им нужны новости, но на самом деле Они жаждут страстей. Вижу, ты уже начал понимать это. Да, сэр, кивнул Вильям. Он был не совсем уверен, что понял все до конца, однако ни чуточки не сомневался в том, что непонятная часть ему очень не нравится. Вильям, мне кажется, гильдия гравюров хочет обсудить с господином Хороша Горой ряд вопросов. Но лично я всегда считал, что мы должны уверенно двигаться в будущее. Разумеется, сер, очень сложно двигаться в противоположном направлении. И снова этот слишком долгий и пронзительный взгляд, а потом лицо патриции как будто размёрзло. Несомненно. Доброго тебе дня, господин де Слов. И Внимательно смотри себе под ноги. Ты ведь не хочешь и сам стать новостью, а?